Глава 16. Обезьяны На следующий день, 5 января, путешественники вступили на территорию обширного округа Мюррей. «Расскажите, господин Паганель, что за места мы сейчас проезжаем?» – попросила элен «Округ Мюррей, – охотно принялся разглагольствовать Паганель, – малообследованная, почти необитаемая территория. Она простирается до высокой гряды австралийских Альп. Цивилизация не успела еще разделить его на отдельные графства». Его называют «Заповедник для чернокожих». «Почему?» – не понял Роберт. откуда такое странное название?» «Сюда англичане-колонисты вытеснили туземцев», – пояснил Паганель. «Представителей коренной расы оставили прозибать на бесплодных равнинах среди непроходимых лесов. Им выделили несколько участков земли, где аборигены обречены на постепенное вымирание. Любой белый колонист, эмигрант, лесопромышленник может проникнуть за границы заповедника, но коренной австралиец не имеет права выходить за его пределы. Заповедник казался совершенно безлюдным, ни следа кочевий или поселений, равнины чередовались с лесами, и мало-помалу облик местности становился все более диким. Вдруг Роберт резко остановился перед высоким эвкалиптом. «Обезьяна! Смотрите, обезьяна!» – воскликнул мальчик и указал на большое черное существо, которое ловко перебиралось с ветки на ветку. Путешественники замерли на месте Обезьяна спустилась по стволу Соскочила на землю и, пробежав несколько метров, ухватилась за гладкий ствол громадного комедного дерева Тут у обезьяны в руках появилось нечто вроде каменного топорика Быстро вырубая в стволе небольшие ступеньки, она вскарабкалась на верхушку дерева И через несколько секунд исчезла в густой листве «Вот так обезьяна!» — воскликнул майор «Это обезьяна, чистокровный австралиец!» – подал голос Паганель. Как бы в подтверждении слов ученого, вблизи послышались крики. Айертон погнал быков вперед, и через сотню метров перед путешественниками предстало становище туземцев. Поселение представляло собой удручающее зрелище. На голой земле раскинулось с десяток шалашей, сделанных из кусков коры, заходящих друг на друга наподобие черепицы. Сами обитатели шалашей имели отталкивающий вид. Невысокие, темнокожие, с длинными руками, выпеченными животами, взлохмаченными космами на головах. Они были покрыты татуировками и шрамами от надрезов, сделанных в знак траура при погребальных обрядах. У аборигенов были огромные рты, приплюснутые носы и выдающиеся вперед нижние челюсти с кривыми белыми зубами. Говорили дикари с присвистом и прищелкиванием языка, Речь студентов напоминала крики животных. Их было человек тридцать, мужчин, женщин и детей, одетых в драные шкуры кенгуру. Заведя фургон, они бросились было на утёк, но несколько слов на непонятном для путешественников местном наречии, которые произнес Айртон, видимо, успокоили их. Опасливо косясь на гостей, аборигены вернулись на прежнее место. Да чего довели людей? произнесла элен. Людей, буркнул майор. Эти существа – нечто промежуточное между человеком и орангутангом. Сравните их профили с профилем обезьяны, и вы убедитесь в неоспоримом сходстве». Однако обе сострадательные женщины, не слушая майора, вышли из фургона и протянули туземцам еду, которую те с жадностью принялись поглощать. Успокоенные ласковым обращением аборигены окружили путешественников. Гленарван по просьбе Эллен приказал раздать туземцам часть съестных припасов. Обрадованные дикари вошли во вкус и потянулись за угощением, а потом, не обращая внимания на белых, полезли в фургон, чтобы поживиться чем-нибудь еще. Мистеру Олбиннету пришлось активно оберегать запасы продуктов и багаж от немедленного расхищения. Вмешался Айртон. Он грубо окрикнул наиболее предприимчивых аборигенов, и те попятились прочь от фургона. Мистер Олбиннет, будучи человеком воспитанным, вначале предложил пищу женщинам. но жалкие и запуганные создания не осмелились прикоснуться к еде раньше своих грозных мужей. Те же, не стесняясь, набросились на сухари и сушеное мясо, словно звери на добычу. Мэри наблюдала за происходящим со слезами на глазах. У девушки разрывалось сердце при мысли о том, что ее отец может быть пленником полуобезьян. Джон Манглс, не сводивший с Мэри глаз, угадал ее опасения. «Айртон, вы убежали от таких же дикарей?» обратился Джон к ботсману Британии. «Да, капитан», — ответил тот, — «все племена, кочующие по Центральной Австралии, похожи друг на друга. Там аборигены не причиняют зла своим пленникам, кормят, одевают, ждут случая обменять у белых на продукты или скотину. И вот по берегам Дарлинга, я слышал, живут многолюдные племена, во главе которых стоят вожди, облеченные серьезной властью. Там, конечно, опаснее. Но это очень далеко от 37-й параллели. — Как себя вести европейцу в таком племени? — спросил Джон Манглс. — Что делать? — То же, что делал я, — ответил Айртон. — Охотиться, ловить рыбу, принимать участие в битвах. С пленником обращаются в соответствии с теми услугами, которые он может оказать племени. Если европеец умен и храбр, его уважают и боятся, сильного и пальцем не тронут. — Но все же он считается пленником, — вступила в разговор Мэри. — Конечно, с него не спускают глаз ни днем, ни ночью. «Тем не менее, вам, Айртон, удалось бежать», — вмешался майор. «Да, господин Макнапс, удалось», — поднял голову Боцман и взглянул на майора в упор. «Между моим и соседним племенем шла война. Я бежал, пока шло сражение. Меня сочли мертвым или попавшим к победителям, и потому не стали искать. Конечно, я не жалею, что так сложилось, но если бы понадобилось проделать все это снова...» Я, кажется, предпочел бы вечное рабство тем мукам, которые мне пришлось испытать в пустынях Центральной Австралии. Дай бог, чтобы капитан Грант не рискнул предпринять такой шаг. Айртон замолчал, потому что среди туземцев началось какое-то движение. Они громко кричали, бегали, хватали оружие. Гленнерван не мог понять, что происходит, и обратился к боссману за разъяснениями. «Айртон, вы понимаете, что они говорят?» «Очень приблизительно», — ответил Боцман, — «здесь у каждого племени свои наречие». Если кратко, то, желая отблагодарить лорда Гленарвана за угощение, дикари хотят показать ему сцену боя. Айртон оказался прав. Туземцы вооружились до зубов и набросились друг на друга с хорошо разыгранной яростью. Если бы не предупреждение Айртона, можно было подумать, что присутствуешь при настоящем сражении».